Хенк изготовился, крепко ухватившись за рукоять, сверкнув сталью топор взлетел у него над плечом, и Хенк обрушил на дверь страшный удар. Топор коснулся поверхности и так резко отскочил, просвистев всего в дюйме от ноги Хенка, что того даже развернуло на месте. Несколько секунд он просто стоял с глупым выражением лица, держа топор в вытянутых руках, и глядел на инока. — Можешь попробовать еще раз, — предложил тот. Хенка охватила ярость. Лицо его налилось кровью. — И попробую, клянусь богом! — крикнул он. Опять повернулся лицом к дому и взмахнул топором, но на этот раз ударил не под дверью, а рядом по окну. Послышался высокий вибрирующий звон, и в воздухе пронеслись обломки сверкающей стали. Присев и отскочив в сторону, Хэнк выпустил топор из рук. Он упал на доски крыльца и перевернулся. Вместо лезвия торчали лишь короткие зубья блестящего на изломе металла. На окне не осталось даже царапины. Хенк некоторое время стоял, разглядывая сломанный топор, словно все еще не мог поверить в случившееся. Затем молча протянул руку, и Рой вложил в нее кнут. Они вместе спустились по ступеням, остановились внизу и уставились на инока. Рука Хенка. Нервно сжимала рукоять кнута. — На твоем месте я бы этого не делал, Хенк. У меня очень хорошая реакция, — сказал инок, поглаживая приклад. — Я отстрелю тебе руку, прежде чем ты успеешь взмахнуть кнутом. — Ты спутался с дьяволом, Оллис, — произнес Хенк тяжело дыша и моя дочь тоже. Вы оба заодно. Я знаю, что вы то и дело встречаетесь в лесу. Инок молчал, наблюдая за отцом и сыном одновременно. Помоги мне Бог, вскричал Хенк. Моя дочь ведьма! Советую тебе вернуться домой, сказал Инок. Если я найду Люси, я ее приведу. Никто не двинулся с места. «Мы еще встретимся», — пригрозил Хенк. «Я знаю, что ты спрятал мою дочь где-то здесь, и я тебе это припомню». «Когда пожелаешь?» «Но только не сейчас», — ответил Инок и угрожающе повел стволом винтовки. «Проваливай» и чтобы я больше вас здесь не видел, ни того, ни другого. Они постояли в нерешительности, глядя ему в лицо и пытаясь угадать, как он теперь поступит. Затем повернулись и, держась рядом, пошли вниз по холму.